Глава 13. Платье, которое отправила для меня Маргарита, невероятной красоты. Жаль, что ему не суждено выполнить главную и основную свою функцию, и в этом виноват никто иной, как Максим Март. Когда я смотрю на своё отражение в зеркале, меня вдруг осеняет, что в этом потрясающем свадебном платье меня никогда не увидит моя семья. Роза бы визжала от восторга. Мама и бабушка плакали, ведь я такая красивая, а тётушка Гортензия потягивала шампанское и сказала бы что-то вроде: "Какая же ты красивая невеста. На своей следующей свадьбе будешь ещё красивее". Элегантная и утончённая, белая явно твой цвет. Я оборачиваюсь. Максим определённо наслаждается тем, что видит. Самая красивая. Какая есть? Хмыкаю я и развожу руки в стороны. Ты тоже ничего, жених. Максим улыбается и подходит ко мне. Ему чертовски идёт белая рубашка и чёрная бабочка. Он похож на милого котика с острыми клыками, которые прячет за привлекательностью своего образа. Чего-то не хватает. Говорит он, оглядывая меня. Смотрю на своё отражение в зеркале. Вроде бы всё на месте. Нет. Где-то явно пустота. Может, здесь? Берёт он мою руку и целует безмянный палец. Я никогда в жизни так не отличалась спонтанностью действий, как за последний месяц. Он достаёт из кармана брюк кольцо из белого золота с крупным сверкающим бриллиантом. Я никогда в жизни так не отличался спонтанностью действий, как за последний месяц. Он достаёт из кармана брюк кольцо из белого золота с крупным сверкающим бриллиантом. Его обрамляет россыпь мельчайшей блестящей крошки, и когда украшение оказывается на моём безизменном пальце, нервы начинают трещать по швам. Надеюсь, это слёзы радости и счастья, улыбается мне Максим. Ещё какого счастья. Максим. Ау! Кто-нибудь есть в этом доме? Доносится женский крик с первого этажа. Кто это? Хлопаю я ресницами. Взгляд Максима холодеет на глазах. Это Сара. Что ей здесь нужно? сердится он. Макс, Макс, где ты? Оля, таращусь я на него. Не выходи. Я сейчас вернусь. Максим оставляет короткий поцелуй на моих губах и спешит к непрошенным гостям. И тут я понимаю, что этот поцелуй будет последним, потому что больше я не в силах всё это выносить. Что это на мне? Белое платье, свадебное белое платье, которое девушка надевает в один из самых счастливых дней её жизни. не для того, чтобы утереть нос негодяю, разбившему её сердце, а потому что хочет провести всю свою жизнь с любимым мужчиной. Воздух в комнате исчезает мгновенно. Машу перед лицом ладонями, но легче не становится. Платье больно сдавливает рёбра, хотя оно и без твёрдого корсета. Шёлк не дышит. Моя кожа покрывается испариной, а тонкие ремешки белых босаножек впиваются в пальцы как лезвия. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Вдох и выдох. Звоню Свете, почувствовав тянущую боль в пояснице. Азалия, сюда приехали Сара и Оля, сообщаю полушёпотом. Очень тебя прошу, забери меня. Я не поеду в Закс, это лишнее. Зачем это всё? Сжимаю я кулаки. Я не хочу больше ничего. Хватит. Просто забери меня, потому что я не хочу возвращаться сейчас домой. Хорошо, только успокойся, ладно? Я скажу Артёму, чтобы ехал к вам, и не к нам, Света. Вспухиваю я. Не к нам. Это не мой дом, и никогда им не будет. Хорошо. Хорошо, хорошо, ты права. Только прошу, успокойся. Я еду за тобой, слышишь? Еду. Впиваясь пальцами в бока и стараясь дышать глубоко, но ужас происходящего сдавливает горло костлявыми пальцами. Спешу к шкафу, в котором стоит мой небольшой чемоданчик. Бросаю его на кровать, а в него всё, что попадается мне под руку. Благо, я не привезла сюда много вещей. Но самое главное, что крайне необходимо забрать, так это почти готовое пальто для мамы моей постоянной клиентки и две огромные бобины с дорогой пряжей. Я знаю, для чего ты это делаешь. Вдруг слышу я громкий голос Сары. Но поверь, победа не стоит того, чтобы жениться на какой-то простолюдинке. Кто ты и кто она? «Ты хоть осознаешь, что будет с твоим дедом, когда он узнает об этом безобразии?» «Кто я? Простолюдинка? Кто он, а кто я?» Ярость застилает собой бессилие в одночасье. Лечу вниз по лестнице, чувствуя, как горят даже мои волосы. «Если я не дам волю этой злости, то она разрушит меня, расплавит даже кости». застою с Ару и Олей в гостиной. Они стоят по обе стороны от Максима, а он оборонительно сложив руки на груди, смотрит уже на меня. И в этот момент его сердитый взгляд сменяет напряжение, ведь я знаю, что моё появление может спутать ему все карты. Вообще-то они давно уже разбросаны кто куда. Кто я? спрашиваю громко, остановившись на середине лестницы. Гости резко оборачиваются. Смотрю я на Сару, чья претенциозная внешность вызывает во мне тошноту. Честное слово, как будто передо мной огромный кусок вонючей плесени. Кто я? Повтори. Сара усмехается. Простолюдинка, отвечает она, демонстративно поправив воротник дорогого клетчатого жакета. ты не подходишь нашей семье, и это было очевидно с первой минуты нашего знакомства. В вашей семье, усмехаюсь я, медленно спускаясь вниз. Никто в здравом уме не пожелает стать её частью. Ты гнилая, как гробница с египетской мумией. Твой муж не любит тебя, но изо дня в день уверяет себя в обратном, ибо так проще жить. Он любит другую. «И всегда любил, и ты об этом прекрасно знаешь, потому и не переносишь её». Начинаю я смеяться, а потом смотрю на Олю, которая пялится на меня с вытаращенными, как у мелкой собачонки, глазами. Что вылупилась? Приехала сюда, потому что любимая крёстная приказала? Ох, девочки, ну и дура же вы!» «Максим!» — сердится Сара, глянув на него. «Максим!» Что это жалкое отродье себе позволяет? Не смей так называть её, рычит он, выжигая её лицо озлобленным взглядом. Убирайтесь отсюда. Обе громко смеюсь, а потом показываю им средний палец, согнувшись пополам. Ой, простите, девочки, не тот. Поднимаю безумняный, на котором светится огромный бриллиант. Видели? А теперь крыша отсюда. И чтобы больше я вас ни здесь, ни где-либо ещё не видела. Ясно? Курицы общипаны. Считаю до трёх, иначе повыдираю все ваши волосёньки к чёртовой матери, лживые твари. У неё крыша поехала пять ица назад, Оля. Максим, Максим, что это? Уходите. С опасной медлительностью говорит он, не сводя с меня глаз. Живо. Мы смотрим друг на друга, пока Сара и Оля, продолжая выражать своё негодование, спешат к выходу. Стеклянная дверь захлопывается. В доме остаёмся только мы. Под рёбрами вибрируют мои нервы. Мышцы шеи будто вздуваются, предостерегая меня от слов, застрявших в горле. Вероятно, ты многое слышала. Говорит Максим осторожно и медленно, будто ждёт, что я вот-вот наброшусь на него. Вовсе нет. Его губы напрягаются. Глаза следят за мной. Мозг пытается понять меня и моё поведение. Извини за этот цирк. У Сары сорвало крышу. Её можно понять. Она не в восторге, что теперь тебя придётся делить не с послушной, тупорылой крестницей, а с той, кто её на дух не переносит. Азалия, с тобой всё в порядке? Мой нервный смешок режет тишину, как скальпель живую плоть. А что? Смотрю на него. Я выгляжу немного неуравновешенной, слегка напряжённой. Сквозь зубы отвечает Максим, будто предчувствуя очередную ссору. Он проводит рукой по волосам, ставит руки в боки и нервно озирается. Ну уже, Максим, взрывайся. Мы можем ехать. Нет, не можем. Чего и следовало ожидать, чтобы мы могли жить в мире и покое, нам нужно переехать на необитаемый остров. Может, тогда ты станешь чуточку чуточку адекватнее, Азалия. Надо же, смеюсь я, пнув длинную юбку платья. Значит, я всё-таки неадекватная. А кто же тогда ты? Ангелочек или бессовестная скотина? «Очевидно, спонтанность никогда не станет моей визитной карточкой», — оглядывает он меня. «Что с тобой, мать твою?» «А ты не догадываешься?» Растягиваюсь в улыбке, как чеширский кот. «Я ненавижу тебя». «Не-на-ви-жу». «Так понятно?» «Не понял», — усмехается он с привычной дерзостью. «Ты меня ненавидишь?» Взгляни на себя в зеркало и подумай ещё раз. Мне ужасто чертели твои выходки. Что в твоей голове? Мусоровоз давно не приезжал, и в ней тонна дерьма скопилась. Как раз наоборот, урод ты конченный, в ней стерильно, как в операционной. Как ты меня назвала? Рычит он, подлетев вплотную. Урод ты, Максим. Повторяю, смерив его огненным взглядом. И все, кто с тобой связан, все до единого. Подлые, жалкие, мерзкие, лживые людишки, которые жиру веселятся и уже не знают, чем себя удивить, развлечь, над чем посмеяться. Кричу ему в лицо: "Хочу тебя похвалить. Ты вырос и превратился в самого успешного ублюдка всех времён и народов". Не верю, что говорю это, но, может, действительно хорошо, что твои родители сейчас вместе, намного лучше этого. И не знают, какой ты бессовестный подлец, который ради своего несчастного величия готов быть мразью. Знаешь, злосно усмехается он. Мне это всё в конец сточертело. И что дальше, Максим? Мы поругаемся? Ты снова будешь молчать и ждать, когда же я позвоню и буду рыдать в трубку, моля скорее обо всём забыть и начать всё сначала. А ты, пока я буду страдать, укатишь на Бали или ещё куда-нибудь, ведь у меня дрожат руки от неимоверной любви к тебе». Демонстрирую я ту самую дрожь, которую он видел вчера. «Я угадала? Ох, ну надо же!» Я заставила тебя удивиться или испугаться, милый, нарочно нежничаю я. Неужели ты думал, что способен очаровать каждую женщину на этой земле? Ты ведь просто прогнивший кусочек старого мяса, как и твоя тётушка и лучший друг, добавляю я, подмигнув ему. Обхожу его, спускаюсь в гостиную на ватных ногах. Ненавижу это платье. Хочу расправить плечи, но корпус будто сжимает корсет из железа. Чувство голода с привкусом тошноты вызывает болезненный спазм в желудке. Кто сказал? спрашивает Максим, продолжая стоять на лестнице спиной ко мне. О том, что меня сделали жертвой парой между двумя уродами, возомнившими себя всемогущими и распрекрасными Аполлонами, хмыкаю я, наливая себе стакан воды. Представь себе, у меня есть мозг, и я вполне могу догадаться сама, почему вдруг птица такого высокого полёта не отлепает от меня и спешит скорее съехаться со мной. Кто тебе сказал, повторяет он. А ты всё ещё надеешься, что твой расчудесный автомобиль останется с тобой, смеюсь я. Оборачиваюсь я. Делаю несколько глотков холодной воды, стараясь испытать хоть немного ожидаемого наслаждения. Я помню, что ты говорил: если кто-то из участников пари много болтает, это приводит к проигрышу. Кажется, так ты объяснил мне правила, когда Роза и её подружка затеяли тот глупый спор ради куклы. Только мне никто и ничего не рассказывал. Зуб даю. Смеюсь я. «Я просто мало кому верю и в очередной раз убеждаюсь, что правильно делаю». Максим оборачивается. Он срывает с себя бабочку, будто она душит его и бросает её на пол. «Теперь есть объяснение твоему поведению». Усмехается он и спускается, чтобы налить себе виски. «Это радует». «Это всё, что ты можешь мне сказать». Максим задумчиво улыбается, залпом выпивает виски из тяжёлого стакана и устремляется ко мне. Тошнота мгновенно поднимается к горлу. Скажи мне, глядя в глаза, что ты ничего ко мне не чувствуешь. Я ничего к тебе не чувствую, Максим, кроме ненависти и желания раздавить твой череп голыми руками. О, какая злая. Веселится он, раздражая меня ещё больше. «Опасная ты особо, знаешь ли. Только вот...» Оглядывает он меня и растягивается в победной улыбке. «Я не верю тебе. Это твои проблемы. Это наши проблемы. Потому что ты, Азалия, любишь меня». Он смеётся. Смеётся надо мной. «Я не верю тебе. Ты самый подлый, мерзкий и гадкий человек на этой земле. Я ненавижу насекомых и тебя никогда не полюблю. Так до чего же ты так бесишься сейчас? Да, продолжительно кивает он. Ты, Пари, и очень сомневаюсь, что ты сама додумалась до этого, учитывая сколько деталей уже озвучила. Ну да ладно, поговорим об этом позже. Нет, сейчас. требую я. Мы поговорим об этом сейчас. Зачем? Если ты ничего ко мне не чувствуешь, ты узнала о паре. Я его подтвердил. Зачем дальше мусолить эту тему, когда есть намного более интересное и важное. Серьёзно, вспыхиваю я. И какая же такая, что ты меня любишь. Господи, смеюсь я, закрыв глаза. Если и твои дети будут такими же самоуверенными, этому свету настанет неминуемый конец. Если ты оглох, повторю ещё раз. Я ненавижу тебя, Максим Март. Знаю, твоё раздутое эго понятия не имеет, что это такое, но говорю как есть. Ты любишь меня. Этого не случится даже в другой жизни и параллельном мире. Мне удалось довести твой мир до хаоса. улыбается Максим. Не отрицай, очевидное. Бедняжка же ты, цепляешься за последние ниточки надежды, что тебе удастся выиграть пари. Извини, но нет. Не в этот раз. Азалия, Азалия, ты здесь? Раздаётся громкий голос Светы. Когда она появляется в гостиной, её испуганный взгляд оглядывает меня с головы до ног, будто всю дорогу сюда она только и представляла себе моё изувеченное тело. Почему у вас распахнута калитка? Что вы? Что случилось? Ты не удивилась нашему нарядам? Улыбается ей Максим. Была в курсе, куда мы собираемся. Разумеется, я была в курсе, фыркает Света. Я всё-таки её подруга. Ну ничего себе, какие нарядные. Улыбается нам Артём. А я и не поверил, когда Света сказала, что вы собираетесь сегодня пожениться. Ну так, усмехаюсь я. На что ни пойдёшь ради победы, правда, Максим? Не понял, улыбается Артём, глядя то на меня, то на Максима. Козёл. бросает ему в лицо света и взяв меня за руку тянет за собой к выходу Что я сделал-то Ах, Хайдар Артём, вы оба козлы, кричит она, уверенно направляясь к стеклянной двери. Не смейте больше связываться с нами. Эй, подожди, с трудом говорю я сквозь смех. Света останавливается и только глянув на меня, начинает так же, как и я, истерично смеяться. Мои вещи наверху, мои вещи. Мы оба повиснув вдруг над други, не можем и двух слов связать. Света смеётся так, что падает на пол, успев схватиться за белый шёлк. Ткань трещит по швам, и кусок остаётся в её руке. Что за дешёвка, сквозь смех выдаёт она. Совершенно некачественная работа. Твоё следующее свадебное платье будет покрепче этого. Определённо. У вас там всё нормально? Прерывает наше веселье голос Артёма. Может, вам воды принести или что покрепче? Себе принеси, бросаю я. Угу. И другу захвати. Таким же тоном заявляет Света. Помогаю ей подняться. Прощайте, бессовестные сукины дети. Чёрт, я и впрям не умею достойно ругаться. Шепчет она, опустив голову. Чао. Машу я рукой и подталкиваю подругу к выходу. Я буду ждать тебя. Громко говорит Максим, вынудив меня обернуться. В 17:20 я буду ждать тебя. Да для чего? пырскую я, не понимая, о чём он говорит. Всё кончено, Максим. Каждый живёт своей жизнью. Всё, что я говорил вчера, чистая правда. Моё глупое, наивное, доверчивое сердце пропускает удар. Я приеду на такси. Слышу последнее, и за мной тут же закрывается дверь.